Глава 4. Понедельник, 16 октября. 14:30. Телевизор доставили рано, "Зенит", цветной, 19 дюймов по диагонали, последняя модель. Мне удалось подключить его. И я посмотрел Майка Дугласа, Мёнстровцев, Месниц Джеนนи и добрую половину голливудских площадок, прежде чем отправиться к себе на работу. Сегодня я был здесь в первый раз за 2 недели. Прежде чем подняться на административный этаж, я заглянул в контору просто для того, чтобы пройти акклиматизацию. Я уже успел позабыть, какой чистый, какой мирный она выглядит. Операторы у экранов, ослепительные ряды готовой продукции, ни шума, ни запаха, ни пылинки. Парни в конторе как будто сильно обрадовались, увидев меня. Горочиш ещё обрадовались. Миссис П была очень озабочена состоянием моего здоровья. Мне рассказали массу свежих анекдотов, главным образом о последнем компьютере Пентагона, брачок, в котором, как сказал Аль, едва не привёл к третьей мировой войне. Шли споры о том, был ли это чисто механический дефект или здесь оказался задействован человеческий фактор. Я ничего об этом не знал. Уже несколько дней я не заглядывал в газеты. У меня на столе лежала записка: "Нам вас недостаёт мозговой штаб". Примерно получасовой разговор с Дианной помог разобраться в ситуации. Затем настало время проведать Гринфилда. Стоило мне войти к нему в кабинет, как он вскочил на ноги, что всегда было дурным знамением. И потянулся ко мне обеими руками через гигантский письменный стол. Как хорошо, Мартин, что вы вернулись. Надеюсь, вы полностью поправились. Закончив на этом приветственный спич, он уселся на место и принялся жевать мятную резинку в ожидании моего рассказа. Я сообщил ему, что хочу взять сейчас 2 недели в счёт летнего отпуска. Семейные обстоятельства. Он почуял добычу. Его маленькие глаза горят как два уголька. У меня хватило ума ответить: "Нет-нет, ничего подобного. Просто мне нужно отдохнуть". Что бы ни слишком понятные ассоциации перевело разговор на тему моём предстоящем повышении. Знаете, Грэгори, разумная организация работы в любом учреждении заключается в том, что каждому достаётся штанга по силам. И сегодня с учётом всех обстоятельств для вас не лучшее время отдыхать. Вы ведь понимаете, что незаменимых у нас нет? Жаль, что вам придётся пропустить конференцию групп по общему планированию. Боюсь, что не вправе обещать вам при возвращении э и так далее. Я предоставил ему возможность выговориться, практически не вникая в суть его рассуждений. Когда дело дошло до чести фирмы, и необходимости покляс верности флагу я сделал это вернее издал соответствующий шумы короче говоря нахлебал с дерьма в глаза гринфилда но не сдал своих позиций ни ради им я настоял на двухнедельном отпуске недовольный но всё-таки успокоенный гринфилд пожелал мне хорошо отдохнуть 19.00 С каждой новой жизнью мы с Сомервилем вытягиваем очередную пустышку. Не то чтобы я ожидал чего-то иного. Терапия в конце концов это всего лишь игра, всего лишь способ отвлечь пациента и помочь ему убить время. После отъезда Анны мы провели 5 сеансов в течение 5 дней. Считая фаукета, мы выявили 6 жизней. 6 и никакого результата. никакой зацепки, не говоря уж о путеводной нити. Возможно, делу помогло бы, если бы мне объяснили, что именно я должен найти. Но Самер вили упорствует в том, что мы идём единственно верным путём. Не могу объяснить этого, но у меня постепенно возникает такое чувство, будто ему от меня что-то нужно, не просто гонорар, а что-то другое, больше На этой неделе я заметил одно любопытное обстоятельство. Когда мы сидим в креслах лицом друг к другу, он каждый раз пытается полностью продублировать мою позу. Стоит мне расставить ноги или закинуть их друг над друга или сунуть руки в карманы, он чуть выждав делает то же самое. Сперва это меня нескнасторожило, затем начало раздражать, и я собрался было сказать ему об этом, но просто не успел, не смог. Настолько он меня ошарашил, потому что теперь он уже повторяет все мои жесты, даже мимику. Из-за этого у меня возникло нелепое ощущение, будто я постоянно стою перед зеркалом, а кто-то другой стоит за зеркалием и рассматривает меня сквозь моё же собственное отражение. После Нюрнбергской истории, которую мы извлекли из регрессии во вторник, Нам не удавалось толком поговорить. Я сказал Самирвили, что послал запрос в Сан-Луи, чтобы выяснить, действительно ли Принт Бэгли служил в армии США, но его это, казалось, оставило совершенно равнодушным. Уж сколько раз я передавал ему фрагментарную информацию, которую мне удалось на тот или иной момент раскопать в библиотеке, а он, выслушав меня с самым невинным видом, не произносил в ответ ни слова. В конце концов я спросил его в пятницу: "Добились ли мы, на его взгляд, хоть какого-нибудь прогресса?" Он ограничился отговоркой: "Ну, ведь вы чувствуете себя лучше, не правда ли? Может быть, имеет место кумулятивный эффект от ежедневных сеансов гипноза? Но я действительно чувствую себя лучше". То есть я, собственно говоря, вообще ничего не чувствую, кроме определённого отупения. как будто бы мои мозги стали ватными. Расшифровка кассеты дела неторопливы. Поэтому я ложусь спать поздно, и у меня даже не остаётся времени вести дневник. Но сплю я хорошо. Никаких видений, никаких страшных снов, по крайней мере, со вторника и ни малейшей потребности в белом дружке. Котя Хейворд и настоял на том, чтобы я запасы ещё одной упаковкой. Он спросил меня вчера вечером: "Не имею ли я каких-нибудь известий о Танне?" Я не хочу ни о ком и ни о чём знать, кроме Пенелопы. После сегодняшнего сеанса я ещё раз попробовал проникнуть в библиотеку под лестницей, но красные двери оказались, как всегда, заперты. Вспоминая случившиеся со мной там, я понимаю, что я меломесто говорю в Сенаце, но мне нравится играть с мыслью о том, что я разоблачил тайную страстишку с Саммервилле. Едва Леон сообщает всем и каждому о своём увлечении первоклассной порнографией. В публичной библиотеке я разобрался с вопросом о Вадуа. Оказалось, что это название секты еретиков в средневековой Франции. Приверженцы всекто обвиняли в обожествлении дьявола и массовых оргиях, на которых появлялась и обрызгивалась сектантов собака. У секты была дурная репутация по всей Европе, и разговоры об этом шли вплоть до самого конца XIX столетия. Её приверженцев обвиняли в колдовстве и каннибализме. Томервиль по-прежнему не говорит ни слова о том, когда следует ожидать домой Пенелопу, когда она вернётся. А кажется, она и впрямь уехала. Я приглашу её поужинать, а потом приведу сюда хотя бы для того, чтобы выяснить, что произойдёт, если это окажется тем, чего я боюсь, тем, что мне так часто снилось. Ну что ж, тогда из дневника Мартина Грегори